«Я срезал палку, которую вы теперь собираетесь сбить это сочное яблочко. Основательная часть должна достаться и мне. Как вы полагаете?»